225. -е. О городе будущего Город будет, увидишь его постройку. Построен будет в магнитном центре. Будет невелик, его обитатели уже предназначены и в большинстве своем воплощены. Будет цитаделью знания сокровенного. Там будет коваться будущее человечество. Явится отображением твердыни. В условиях земных будет создан, по моему плану, явится прообразом городов будущего человечества и будет идеалом земного города, облечённым плотью и формой. Общинно жить его снова, но в формах новой эпохи явится центром культуры, лучше от всех религий будет собрано в нем, но синтезированной спиралью эволюции. Учение будет явлено в аспекте времени, как земное древо единого знания. Будут в нем школы для тех, кто пойдет по лику земли разносить его свет. Для каждой страны в нем будут готовиться носители знания. Это будет место пребывания моих учеников. Конечно, на Алтае. Там будет ашрам владыки. В нем будут видеть меня те немногие близкие. Чудеса будут для жрецов. Будет то, чего на Земле еще никогда не было. Искусство будет в нем формой почитания высшего. А служение людям и человечеству, единой и единственной целью, будет он. Город, свет человеком.